Ну, попробуем. Будем говорить о текстовых примерах, и я постараюсь на словах, как смогу, рассказать, как их использовать, как использовать текстовые примеры, чтобы улучшать подачу. Значит, если мы хотим, чтобы читатель действительно понял наши тезисы, понятно, что каждому тезису нужен пример. Мы об этом говорили миллион раз. Если пример короткий и, грубо говоря там, одно предложение или несколько слов. Ну, в общем, коротко, да? То лучше его оставлять прямо в пределах того предложения или абзаца, в котором он изначально был. Прямо вот внутри текста пишете, например, если там и, и так далее. Мы это много раз делали в книге, и это естественно и совершенно привычно. Бывает так, что пример длинный, то есть занимает несколько предложений, может быть, даже несколько абзацев, и тогда ему хочется выделить отдельный кусок текста. Можно сказать, как бы отдельный абзац, но иногда это может быть даже несколько абзацев. И тогда интересно вот что. Мы можем захотеть не только написать пример отдельным абзацем, но ещё и оформить пример каким-то, например, другим шрифтом или другим размером или как-то, в общем, визуально его выделить, чтобы читатель издалека вот просто открывая страницу книги или там статьи видел: "Ага, вот тут теория, а там практика". Как это можно выделить? Ну, я уже сказал, можно напечатать этот пример другим шрифтом. Не везде это возможно, ну там есть издания или сайты, где у тебя один шрифт всего. Тогда делаем следующий вариант. Берём и набираем этот пример с отступом. Это такой более-менее стандартный способ, то есть ты берёшь, ну вот там два-три абзаца твоего примера и слева то прямо слева от левого края текста добавляешь ему небольшой отступ там буквально на там размером с две большие буквы М или, ну, короче, такие большие буквы просто слева как будто бы ты, ты ими отступил. Это не красная строка, а именно отступ у тебя не только первая строка отступает, но и все остальные строки. В принципе, вот отступ на на глубину красной строки это вот такой стандарт. Плюс такого отступа в том, что Ну, если у тебя, например, пример из одного абзаца, и всё всё остальное на экране или на странице это сплошной текстом, тезисы, объяснения и так далее, тогда такой пример хорошо выделяется. То есть вот у тебя все абзацы набраны с левого края, а один абзац среди этого всего набран с отступом. И тогда сразу внимание на него падает. Всё понятно, хорошо. То есть тут важно, чтобы обратить внимание на объём этого примера. Он один короткий среди большого чего-то. Тогда, да, можно использовать отступ. Может быть, у тебя на странице или на на экране будет два примера. И ты хочешь эти два примера показать как бы с отступом, да? Но они всё ещё занимают меньше вот в сумме, они занимают меньше половины страницы. То есть примеры и отступы, они занимают по объёму меньше, чем остальной текст, который ты одновременно видишь на экране. И тогда это всё ещё работает. Общий принцип такой: выделять нужно то, чего у тебя в тексте меньше, чем всего остального. Ну то есть, если ты выделяешь то, чего у тебя в тексте большинство, у тебя весь текст становится как бы выделенным. То есть типичная ошибка какая. Я могу вам, например, написать один тезис. Ну да, какой-нибудь, э, -э не знаю, подписывайте документы перед э -по проверьте документы перед тем, как подписывать, например, да. И дальше я хочу вам привести 10 ситуаций, 10 примеров, когда это нужно было делать. И если я вот эти все 10 примеров напечатаю с отступом У меня большая часть моего экрана будет с отступом, а без отступа будет только первое предложение в самом начале. И это тупо. Ну потому что мы же хотим выделить, а у нас получается выделено всё. Для этой ситуации, ну то есть получается какой вывод? Если у тебя маленький пример на фоне большого текста, где примеров нет, ты его можешь набрать с отступом и всё хорошо. Если у тебя пример по какой-то причине большой, тебе придётся набирать его от левого края. Ну потому что уже отступ не подходит. У тебя большая большая часть страницы получается с отступом. Это нелогично. Тогда ты этот пример набираешь от левого края без отступа, но тогда ты можешь правый край этого примера немного сжать. Как это работает? Ну вот у нас есть страница. Слева там какое-то поле, справа какое-то поле. Есть понятие основной колонки текста. То есть вот ты смотришь на страницу или смотришь на сайт, у тебя текст идёт в какой-то в одной основной колонке, да, вот типа одна строка какой-то определённой ширины. Так вот твой пример вот в этой ситуации может начинаться так же, как все остальные строки этого текста, но заканчиваться, например, Ну там, скажем, на 80% ширины колонки. То есть текст примера более узкий. Ещё вдобавок можно его сделать немного мельче. Ну там, не знаю, на два пункта, на чуть-чуть. А ещё в идеале вообще нужно сделать так, чтобы это, например, у тебя основной текст за сечками антиква, а пример набран гротеском. чуть-чуть уменьшенным в более узкой колонке. И получается как бы такой аккуратный дополнительная дополнительный вид текста, дополнительное дополнительное ощущение от текста, когда он слегка уменьшен, слегка уменьшенной колонкой, в целом он выглядит более компактным. Такой приём подходит для э ну, наверное, вот так, если правильно совсем обсуж... рассуждать, этот приём как раз подходит для выделения большого количества примеров. Что ещё? Если у вас есть такая штука, как э правильно, неправильно или хорошо, плохо, можно специально визуально это подчеркнуть. Я использую для этого обычно два приёма. Первый приём это набрать текст в два столбика. Это не таблица, ну, то есть таблица может быть там использована как технический способ сверстать все два столбика. Но дело не в таблице, дело в том, что ты набираешь два примера также там уменьшенным немножко шрифтом внутри там двух столбиков. То есть у тебя основной текст идёт на всю ширину страницы, а В какой-то момент тебе нужно привести плохой пример, и хороший пример, и ты их пишешь в два столбца, и прямо издалека наглядно видно: "Ага, тут какой-то текст, который типа один другому противостоит". Важный момент, когда мы набираем текст в два столбца, мы автоматически подсказываем человеку: "Смотри, это противостояние, их нужно сравнивать, их нужно сопоставлять". Я всегда использовал этот пример в там в своих статьях про редактуру, когда я рассказывал, типа, был текст плохим, а стал хорошим. Я брал два столбца и Заливал в левый текст плохой пример, в правый хороший. Проблема со столбцами в том, что ты не можешь в столбец запихнуть слишком много текста. Он узенький, и если в, в нём много текста, во-первых, нужно постоянно перескакивать со строки на строку, во-вторых, э, ну, у тебя получается длинный, слишком высокий столбец. Особенно, если у тебя был длинный текст, а стал очень короткий. Тогда у тебя просто дырка образуется там под правым столбцом, там короткий текст, и э, а, а левый столбец он длинный. Получается, что под правым столбцом дырка. В этой ситуации можно ломать столбцы и просто писать два текста на всю ширину там или с отступом, но тогда хочется как-то подчеркнуть, что это есть правильный и неправильный пример. И я в книге для этого использую пиктограммы. Я рисую крестик возле неправильного примера и ставлю галочку возле правильного примера, прямо на полях там рядышком с этим текстом. Просто аккуратненько ты открываешь страницу и видишь: "Ага, вот тут у меня тезис и теория, а вот пример". Значит, вот антипример, то есть как неправильно, а вот правильный пример. Стоит галочкой, стоит крестик. Очень хорошо. То есть мой чёт моя задача, чтобы когда читатель открыл страницу, ему с первого раза было очевидно, именно очевидно. То есть он не должен задумываться о том, там что как выглядит. Ему должно быть абсолютно очевидно, что его на этой странице ждёт. Он должен понять: "Ага, вот тут меня ждёт теория. Вон там меня ждёт практика. И он должен глазами иметь возможность выцепить те части, которые ему сейчас релевантней всего. Если у него это получается, значит, мы хорошо оформили этот эту страницу. Главная ошибка, когда мы выделили в пример слишком большой объём текста, и он тогда выглядит, ну типа, у тебя вся страница получается выделена и ломается то это самая задача. Человек должен иметь возможность выбрать, а когда у меня на странице одна строка типа теории и дальше 50 абзацев практики, ну типа 50 абзацев примеров, у читателя нет возможности выбрать. Допустим, у меня 50 абзацев примеров, неправильных и правильных. Тогда я возьму, поставлю галочки, крестики. Или я поставлю, например, их там на какую-то шкалу сверху вниз. Или я поставлю, типа, буду использовать пять пиктограмм, типа вопрос, восклицание, э, утверждение, там что-нибудь ещё, что-нибудь ещё. То есть я каким-то образом постараюсь разметить эти 50 примеров, чтобы читатель, открывая страницу, мог быстро выбрать что-то для себя. И это вот ключевое. Я везде при оформлении страницы пытаюсь сделать так, чтобы читателю было легко выбрать чтобы он мог прочитать что-то выборочно на этой странице, и через вот это ощущение выборочности я создам ему ощущение, ну, что это классно организованная страница. Следующий момент я вам уже говорил, но на всякий случай как бы продублирую, потому что здесь тоже об этом надо упомянуть. Если у вас пример этот диалог, то вы можете использовать э Ну, в смысле, если у вас текстовый пример, это диалог, то есть общение между людьми, можно использовать, ну, собственно, диалоговую разметку, когда стоят тире. Но там нужно обратить внимание на то, что у вас внутри этого диалога. Не надо м м ди слишком мельчить диалогом. Ну, вот, например, девушка пишет о путешествии. Она говорит, я вышла из машины, и передо мной с и таксистом произошел диалог. С вас 4 евро 25 центов. Вот 5. Вот ваша сдача. Спасибо. И вам. Технически это как бы диалог, обмен информацией, но он не информативный, он никак не влияет на повествование, на рассказ. То есть просто, ну вот они поговорили об этом, и что? Ну, вышло, ну, расплатилась, типа, не неважно, да? Поэтому лучше этот диалог сократить. То есть он там будет выглядеть из серии: э, я вышла из машины, рассчиталась с таксистом и пошла. То есть этот диалог вообще пропадёт, да? То есть следите за тем, чтобы диалоги были осмысленны этот раз. А второе, что если у вас диалог каким-то образом связан с общением в чате или в переписке или где-то ещё, и фразы более-менее короткие, то можно их упаковать в скриншоты типа переписки. И вот теперь важные моменты про скриншоты. Именно переписочные скриншоты. Во-первых, если мы ему им имитируем там или симулируем переписку, то сообщения должны быть короткие, но при этом не не мельчите. Как люди иногда пишут, а не пишут иногда: "Хм, привет. Как дела? Ты можешь мне сейчас отправить документ. И вот это всё отдельные сообщения, и у тебя весь экран завален вот этими какими-то сообщениями ужасно, да? Не можно ничего прочитать. Нет, естественно, ты это должен отредактировать, чтобы у тебя все эти там фразочки короткие слепились в одно сообщение, и ты аккуратно его показал. То есть ты можешь редактировать сообщение, если это нужно для того, чтобы его аккуратно уложить. Это первое. Второе. У пузырьков, которые характерны для всяких приложений чатов. Ну вот, знаете, эти там такие пузырьки, в которых сообщения показываются слева справа. Ну пузырьков может быть цвет. И этим цветом можно показывать эмоциональный накал диалога, например, или показывать ошибки. Например, вы делаете курс по клиентский сервис, вы хотите показать, что от некоторых оши... от некоторых фраз клиент может беситься и закипать, а от некоторых других нет, всё нормально будет. И тогда имеет смысл просто покрасить э, ошибочные а вы всеки там сообщения, например, в красный, а ответы, где читатель там или наш клиент закипает, например, в чёрный. Или, например, ошибку покрасить в чёрный, а там, где клиент закипает, в красный. И вот чем он больше закипает, тем больше в там тем краснее всё становится. И получается, что эти пузырьки можно красить, и у вас будет, ну, как бы целая, знаешь, какое-то дело, целая история. И это издалека тоже будет симпатично выглядеть. Угу. Так, ну и, конечно же, надо чистить, да? То есть не нужно прямо к скриншоте идти в диалоги так, как они есть, если это не является вашей там первой очередной задачей. них надо чистить, удалять там всякие орфографические ошибки, склеивать разрозненные сообщения, структурировать их там. Если идёт в диалоге какое-то уточнение, может быть, не нужно это уточнение, может быть, надо сразу правильное сообщение написать. То есть не нужно прямо брать как из жизни диалог и ставить его, если вы не уверены, что это именно то, что нужно. А отредактируйте текст, чтобы он был понятный, и легко читаемый. Почему это может быть проблемой? Дело в том, что когда вы общаетесь вживую с каким-нибудь человеком в чате, у вас с ним есть какой-то контекст, какой-то юмор, понимание ситуации и так далее. Если у вас диалог очень ритмичный, очень быстрый, там на очень там на короткой ноге, вы используете сокращения, вы используете какой-то сленг и так далее, вам это в моменте может казаться нормальным, понятным, типа и очевидным. А для человека, который будет читать это э со стороны, ну там, который не знаком с вашим этим всем сленгом, для него это может быть всё в крайней степени непонятно. И если он посмотреть на ваш текст и ничего не поймёт, то это будет ваша проблема. Поэтому подумайте, как бы рассмотрите текст чата просто как текст диалога. Вот если бы вы это в диалоге писали, вы бы именно так написали диалог. Скорее всего, вы бы его отредактировали, чтобы он был более понятным читателю. И вот в этом виде диалог можно переложить в чат. Хотя перекладка диалога в чат это, ну, как бы ну, это просто оформительский приём, не обязательно его использовать в таком виде, можно использовать, но не обязательно. Это мы говорим об иллюстрировании с помощью текста. И в каком-то смысле есть ещё понятие иллюстрирование с помощью таблицы, но вообще идея составления понятия таблицы, там её правила составления это настолько богатая и сложная история, что я в это не полезу, но я вам могу порекомендовать книгу Аркадия Дорточа Мильчина Справочник издателя и автора, и там очень хорошая есть глава про составление таблиц. Вот я вам от души рекомендую. Милченский Милченский кейсправочник про таблицы, в его части про таблицы обязательно прочитайте, потому что там, ну, всё уже написано, там всё очень хорошо рассказано. И это великолепная книга именно вот для того, чтобы сделать чисто, красиво, наглядно. То есть я вот учился делать таблицы по Милчену и в тех моментах, когда это нужно использовать, я использую. Наверное, главная ошибка у людей, которые составляют таблицы, в том, что они путают табличные данные и табличное представление текста. Как это бывает. Они берут некую логическую схему, там если одно, то другое, и упаковывают эту логическую схему в таблицу, и из-за того, что это таблица, там появляется огромное количество дыр, огромное количество переносов, очень нечитаемый текст. То есть они думают, что они составляют таблицу, а на самом деле они пытаются нарисовать схему с помощью инструментов таблицы. Ну, это надо видеть глазами, в книге этого, кстати, нет. Я просто вам говорю, что такая проблема есть. В целом, не заморачивайтесь сильно. Э, если вы захотели поставить таблицу, проверьте себя очень простым вопросом. Есть ли здесь массив данных? То есть, например, не знаю, урожайность за 30 лет, сборы налогов в разных регионах России. То есть, есть ли здесь массив более там, не знаю, двадцати, например, точек данных или 15 там. Ну, 15, наверное, это минимум, да? Если у вас Нет, массива данных, а у вас все данные какие-то раз, разрозненные, не похожие друг на друга, и они все представлены текстом, то это не материал для таблицы. Для таблиц лучше всего подходит массив данных, причём данных числовых. не знаю, надой, урожай, землетрясения, изменение курса валют там и так далее, так и так далее, вот типа там, где цифры. Это вот в таблице идёт хорошо. Там, где текст, в таблице идёт плохо. Вот самое, наверное, пороговое, что можно сделать в таблицах с точки зрения текста это сделать два столбца. Плохое, хорошее, сравнение, как было, сравнение, как стало. И ещё можно сделать таблицу склонений там глаголов, две, там там дв две или четыре, два или четыре столбика. Одно слово склоняется, и тогда, наверное, там спрягается. И тогда это, наверное, имеет смысл. То есть почему так? Дело в том, что когда у тебя таблица большая с большим количеством столбцов и строк, у тебя Ну, во-первых, текста мало помещается в каждую ячейку. Тексту тесно, читать текст тяжело, огромные переносы, огромные дыры, и ты не столько видишь в этом порядок, сколько наоборот хаос. Поэтому не поддавайтесь на желание людей упаковать текст в таблицу. Иногда лучше сделать просто спокойный абзац текста, чем упаковывать его в какую-то сложно сочиненную табличку. Вот. Но это э реально очень глубокая тема, в которую я не полезу, ни в книге не полезу сейчас. Это тема, наверное, отдельной большой истории, и она будет сильно-сильно не скоро. Поэтому пока что достаточно понять вот это. Таблица для чисел, для текста таблицу лучше не использовать. Так, и с этим, и с этим поговорим дальше о скриншотах и документах. Это будет у нас в следующем клипе.